В редакции было опять людно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшаяся мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий, веселый. После завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояле, потом качался с ней с Соболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидал на стене портрет, и из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый, в очках, с костлявыми широкими плечами. Мой покойный муж, сколь, сказала Авилова, я слегка торопел. Так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чехочного, живой хорошенькой женщины, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу. Лика нарядилась, сказала нам тем своим языком некоторые особенности, которого я уже заметил с неловкостью за нее. «Ну, дети мои, я исчезаю». И куда-то ушла. А мы с Аболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачаевскую. Сказала, что ей нужно зайти там, к Белошвейке. И мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением. С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос. У Белошвейки с особенным удовольствием терпение стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачаевскую, уже вечерело. — Вы любите Тургенева? — спросила она. Я замялся, потому что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. Но все равно, — сказала она, — это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в дворянском гнезде. Хотите посмотреть? И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом... В старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившими сотрубами, в которых уже живили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе. Лиза, Лаврецкий, Лем. И мне страстно захотелось любви. Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре. Я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре, и на сцене, на какой-то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стукались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки и королевские латники, А после театра тут же в саду ужинали, я сидел на просторной людной террасе за бутылкой вина во льду с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания, Это был человек, доставивший мне впоследствии тоже совершенно невнимательно много душевных мук. Очень высокий офицер, с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любуются. Я уже не мог спокойно смотреть на них. Я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке».